Генри с электрическим фонариком шел впереди, рядом с ним королева, а старик Энрико с Леонси и замыкали шествие, бдительно следя за тем, чтобы какой-нибудь малодушный пеон или индеец-лодочник не вздумал сбежать. Но когда они дошли до того места, где должно было быть отверстие, его не оказалось. Выход был завален снизу доверху камнями разной величины, от обыкновенных булыжников до огромных глыб, величиной с хижину туземца. «Кто мог это сделать?» — возмущенно воскликнула королева, но Генри, быстро осмотревшись, успокоил ее. «Это просто обвал», — сказал он. «Осыпались камни, составляющие верхний покров горы. Мы быстро устраним эту преграду с помощью динамита. Хорошо, что мы его прихватили с собой». Однако времени на это ушло немало. Пришлось потрудиться весь остаток дня и всю ночь. Взрывчатку закладывали небольшими зарядами, так как Генри опасался большого обвала. В восемь часов утра они взорвали очередную шашку, в скале образовалась щель, и они увидели впереди дневной свет. Тогда они стали действовать еще осторожнее. Наконец осталась только одна огромная глыба, тон в десять весом, которая загораживала проход. По обе стороны глыбы были щели, в них свободно можно было просунуть руку и даже почувствовать, как припекает солнце, но вылезти наружу было невозможно. Все попытки приподнять глыбу не приводили ни к чему, она лишь качалась, но не двигалась с места. Тогда Генри решил еще раз заложить динамит, в надежде, что взрывная волна сбросит глыбу в долину. Затерянные души, конечно, догадались, что к ним идут гости, ведь мы уже пятнадцать часов стучимся к ним с черного хода, — рассмеялся он, готовясь поджечь фитиль.